дьявольское искушение, то все, чего бы ты ни коснулся, тоже дьявольское искушение. И даже нельзя сказать, что дьявол поглотил цивилизацию, но не церковь, ибо церковь, пусть неохотно, дает постепенное свое согласие на добывание знаний. И нет на этом пути такого места, в который ты мог бы сказать до сюда, а дальше уже нельзя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 Чтобы спасти Бога, мы признали историчность дьявола, то есть его эволюцию, как меняющуюся во время проекции всех тех черт, которые нас в творении ужасают и губят одновременно. Дьявол — это наивная мысль, будто можно различать между Богом и не Богом, как между днем и ночью. Бог есть тайна. А дьявол — это олицетворение обособившихся черт этой тайны. Для нас нет надысторического дьявола. Единственная вечная его черта, которую как раз и принимали за личность, проистекает из свободы. Однако, внимая мне, ты, гости пришельцы из дальних сторон, должен забыть о категориях вашей мысли, сформировавшейся в ходе другой не нашей истории.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 Историческому разуму идеалам мерещится совершенная свобода, и именно в этом направлении шагает цивилизация. Есть шаг вытесывания каменных урн и шаг гашение солнц и нет между ними непреодолимых преград. Свобода, о которой я говорю, — не то скромное состояние, о котором мечтают люди, когда другие люди их мучают, ибо тогда человек человеку решетка, стена, силки и пропасть. Свобода, о которой я веду речь, лежит дальше. Она начинается за этой зоной подавления всеми каждого в обществе, ибо ее можно миновать невредимыми. А тогда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 Издалека его муки кажутся фарсом, уж больно смешны скачки от мудрости к отупению и употребление плодов разума для того, чтобы на животе играть, как на барабане, бегать на ста ногах или мозгом выстилать стены. Там, где можно продублировать любимое существо, нет уже любимых существ, но есть лишь посмешище любви. А там, где можно быть каждым,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 Власти регламентируют свободу, но границы, которые они ей ставят, не настоящие, и их штурмуют бунтовщики, потому что нельзя закрыть совершенные однажды открытия. Поэтому, назвав сатану воплощением свободы, я хотел этим сказать, что он есть та сторона Божьего дела, которая ужасает нас больше всего — распутье потенциальных возможностей, на котором мы стоим, парализованные достигнутой целью. По мысли наивных философов, мир должен ограничивать нас, как смирительная рубашка безумца, а второй голос все той же философии бытия говорит, что узы должны содержаться в нас самих. Тот, кто так утверждает, хочет границ свободы, установленных либо во внешнем мире, либо в нас самих. Он хочет, чтобы мир пропускал нас не во всех направлениях, или же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 Здание было павильоном с воздушными формами, с виду без всяких дверей. Я обижал его, и, не обнаружив, входа застыл, как вкопанный перед стеной из голубоватой стеклообразной массы, настолько прозрачной, что я смог заглянуть внутрь. На забрызганном кровью столе лежала ногая фигура.